Глава третья «Всем отойти к стенам!» Князь сомнением оглядел собравшийся в предбаннике народ и направился к плите, перегораживающей вход в гробницу. «Нори-сан, ты не забыл, о чём мы с тобой договаривались?» Выйдя чуть вперёд, поинтересовалась у брата Аяка. «Это для меня очень важно?» «Нет, не забыл!» Не оборачиваясь, покачал головой князь. «В гробницу ты зайдёшь первый!» Сейчас только настроюсь и начнём». «Кто о чём, а вшивы только о бане». яко строго соблюдает инструкции, но оно и понятно. В каком-то там заплесневелом от времени фолианте говорится, что силу обретёт тот из Ясудо, кто зайдёт в этот склеп первым. А княжна тут как раз по этому поводу. Даже нарядилась соответствующая для похода. Да так, что телохранители князя стараются не смотреть в её сторону». Нет, так-то приталенные курткой мужские штаны смотрятся на ней куда как прикольнее традиционной женской одежды. Но и фантазии на разные темы возникают значительно больше. Поэтому самураи культурно глядят на противоположную стену с постными лицами. К то они вроде уже привыкли, а вот сестра Нори решила прогуляться с нами впервые. Оторвав взгляд от ягодиц, стоящей передо мной княжны, я осмотрел толпу, разбредшегося к стенам народа и, пользуясь выдавшейся минуткой, решил мысленно пробежаться по последним событиям. Ну а вдруг мы чего-то забыли? В тот день мы проговорили до вечера и рассказали Керу практически обо всём. Потом долго обсуждали тему доспехов, щитов и новой тактики боя, а под конец обдумали дальнейшие действия и решили пойти в склеп через день. Остаток вечера Нори промедитировал с восстановленным мечом предка, но, судя по его кислой физиономии, никаких особых откровений не случилось. Следующий день выдался очень нелёгким. Князь проснулся с первыми лучами солнца, и мы, не завтракая, отправились в весёлый квартал. Там до полудня пообщались с Йокой, которые отказались отпускать нас одних, от логично предположив, что без защиты от хаоса наше приключение закончится, не начавшись. Ну да. В прошлый раз в саду нас защищала бака Неко, но кошка до сих пор не вернулась, а я, дурак, совершенно упустил этот факт из вида ведь если спящий Асур выплеснул в тот раз на поверхность столько оранжевого дерьма, то в гробнице этой дряни хватает. Впрочем, как выяснилось, Йока и Синего Леса имеют врожденную защиту от хаоса и способны ее как-то сплетать, усиливая многократно. Определившись по времени и наскоро перекусив, Нори потащил меня в Ниномару, где мы и провели весь оставшийся день. Оно же так ведь всегда и бывает. Приходишь ты, к примеру, в гости к Серёге, и его дочка сразу тащит тебе на колени всех своих новых кукол. Ну а как же не показать дяде игрушки? В нашем случае игрушки такие, что закачаешься, но ситуация в целом похожая. Как бы то ни было, с тысячей всё оказалось даже лучше, чем можно было мечтать. Всё-таки мотивация у моих ребят такая, что не перешибёшь даже рельсам. Самураи в особом отряде нашего князя — это вам ни разу не шутки. А с учётом дополнительного удовольствия и солдаты мотивированы как надо. А тут ещё Кера заехал и, вручив офицерам комоны, пообещал выделить дополнительную землю всем бойцам тысячи. В общем, тренировки не останавливались и продолжались с утра до позднего вечера. Солдаты уже уверенно держались в строю, и прогресс был очевиден. И Кеда, как и всегда, чётко следовал плану. И в лагере одновременно находилось четыре сотни бойцов. Остальные тренировали в походах выносливость. При этом конница не отставала от пеших. Пару дней назад из крепости привезли образцы треугольных щитов вместе с разноразмерными кавалерийскими пиками. И Седу Танако погнал своих ребят в поле. Ещё в прошлый раз на встрече с мастерами я предложил им наделать образцов и передать их для испытаний самураям. Не, ну откуда мне знать, каким по размеру и весу был, к примеру, рыцарский щит? А так пусть сами выбирают и потом дорабатывают. Форму я показал, о функционале и применении поговорили, а дальше как-нибудь без меня. Первую партию лошадей, к слову, обещали пригнать дней через пять, и к её прибытию уже всё было готово. Рабочие возвели две конюшни из планируемых пяти, установив их слева от лагеря. Я не знаю, возможно ли такая скорость строительства на земле, но тут каждый мастер по сути является заклинателем. Так что, возможно, причина такой расторопности именно в этом. Вообще, весь вчерашний день вымотал меня до предела. Это же какой-то сумасшедший дом на колёсах. Тут орут, там стучат топоры. Князь тащит тебя за шиворот оружейную для проверки доставленных из города шлемов. За тренировкой тоже нужно понаблюдать. Поговорить с ребятами и указать недочёты. Потом ещё лекари и охотники, которым необходимо разжевать, что от них требуется. И финалом всему. С тренировки возвращается конница. Ещё пока что не рыцарская, но уже на верном пути и с очень деятельным командиром. Он плотно подсаживается тебе на уши, а ты честно пытаешься что-то понять, стараясь одновременно с этим удержать съезжающую крышу. При этом Нори носится по лагерю, как раненый в известное место. Успевает за полдня порешать кучу вопросов, а по дороге в Ки выглядит хорошо отдохнувшим. Да... В общем, вчерашний день покрыт для меня каким-то туманом. И предложи, кто мне его повторить, имея альтернативы поход в лапы косурам. Я ни секунду не колеблюсь, выберу второй вариант. С отрядом определились мы ещё вчера. Нори, Аяка, Йокой, Я и Кояма с десятком телохранителей. При этом мечи у ребят усилены вкраплениями истинного железа, поскольку только такое оружие способно развоплощать призраков. Стрелы электрические и стандартные, хотя сложно представить, где там в склепе они собрались стрелять. Приготовились! Голос князя выдернул меня из раздумий. Очевидно, уже настроившись, Нори аккуратно вложил в нужные ячейки жемчужины, затем развел руки в стороны, и его кисти вновь окутала легкая дымка. Коснувшись поочередно двух иероглифов, князь на мгновение замер. Ну а дальше началось волшебство. Ячейки, как и положено, озарил ярко-голубой свет, который затем перекинулся на соседние клетки, дотянулся до края плиты. И, мигая, пробежал по её периметру. В следующий миг пол под ногами затрясся. Многотонная плита вздрогнула и поползла вверх, не издавая при этом практически ни единого звука. «Охренеть, тут у них механика», — думал я с сомнением, глядя на происходящее. «В этой плите не меньше сотни тонн камня, но шума не больше, чем от раздвижных дверей в супермаркете. Четыре тысячи лет прошло, и физические процессы в этом мире должны вроде работать, Но не в этом, видимо, случае. Хотя, может быть, подъёмный механизм всё это время кто-то смазывал? Изнутри, ага. Как только плита поднялась, Нори удовлетворённо кивнул, обернулся и, найдя взглядом Аяку, сделал приглашающий жест. Сам князь при этом старался выглядеть холодно отстранённым, как те самураи из фильмов. Да вот только плескалось в его глазах радостное торжество, которое не скрыть ни за какой маской. Не, ну парня понять можно. 4000 лет его предки пытались подобрать пароль к этому кодовому замку. Но получилось оно только у него. Да, конечно, нам помогла Хона, но это же никого волновать не должно. В таких делах важен лишь результат. Это же примерно как ачивка в компьютерных играх. Ачивка. Английское achievements — достижение. Это необязательное задание в компьютерных играх, связанное с прогрессом прохождения, стилем игры — поиском секретов, коллекционных предметов и так далее. Всем нормальным игрокам на неё положить, и только тебе она греет душу. Впрочем, в нашей конкретной ситуации это достижение открывает путь к следующему, в выполнении которого заинтересована целая куча людей, в большинстве своём даже не подозревающих, какая над ними нависла опасность. И вот, казалось бы, проведи эвакуацию жителей и уже потом лезь в гробницу под городом, но в нашем случае такое, к сожалению, не прокатит. По словам Йокой, слуга Мары дотянется до всех, кого коснулся сочащийся из склепа хаос, куда бы они там ни сбежали. За четыре-то тысячи лет город насквозь пропитался этой оранжевой мерзостью. И стоит только твари проснуться. В общем, хорошо, что никто из горожана происходящим не знает. А то бы тут такое, блин, началось. Пока я размышлял на тему этих никому не нужных ачивок, а якобы приблизилась к брату, и, ни мгновение не колеблясь, прошла на территорию склепа. Остановившись за порогом, девушка огляделась по сторонам и обернулась. На лице княжны мелькнуло смятение, словно она собиралась заглянуть в сельский клуб, но неожиданно попала на Ибицу. Ибица. Один из принадлежащих Испании Балиарских островов, архипелага в Средиземном море. Наибольшую известность острову приносят летние вечеринки в городах Ибица и Сан-Антонио-Абад которые устраивают ведущие европейские ночные клубы. В самый разгар сезона, ага. Подойдя следом за ней к входу, я тоже заглянул внутрь. И, что называется, выпал в осадок. За спиной испуганно выругался Иоши. Недобро помянул владыку Нижнего мира лисица. Поначалу мне показалось, что это метро. Сразу за турникетами около эскалаторов. Нет, ступени тут, конечно, не двигались, Но вниз тянулись метров на сто, освещенные тусклым светом полукруглых, оранжевых светильников на стенах, из которых горела примерно четверть. При всем при этом в уводящем вниз тоннели не было и следов каменной кладки. Его словно вырубили в скале. Интересные предки были у моего приятеля, или я опять чего-то не понимаю. Это похоже на древний город Ассуров, кивнув вниз, прояснила ситуацию Эйка. Твари во все века любили зарываться под землю. «Прям целый город», — хмыкнул я и удивлённо посмотрел на лисицу. «Это ж сколько там внутри пустого пространства». «Все подземные поселения Ассуров считаются городами». В ответ, на мой взгляд, пожала плечами девушка. «Порпосты и крепости твари строят на поверхности, как и люди. Но жить и размножаться предпочитают глубоко под землёй». «А ты-то откуда всё это знаешь?» Енот оторвал взгляд от тоннеля и посмотрел на подругу, забыв при этом подобрать нижнюю челюсть. «Ты что же, общалась со сурами? «Я просто умею читать». Оскалив зубы, недобро улыбнулась лисица, которой явно не понравилось предположение друга. «И ещё бы ты обо мне что-то знал!» «Так, успокоились оба», — негромко произнёс я, в зародыши останавливая семейную ссору. Затем перевёл взгляд на князя. И вопросительно приподнял брови. Сейчас. Нори кивнул и также вопросительно посмотрел на сестру. А та, в свою очередь, указала на стену за дверью, где темнел какой-то непонятный предмет. Это было похоже на водопроводный кран, к которому сверху приварили металлический крест. Непонятная хрень торчала из стены на метровой высоте в паре шагов слева от входа, и выглядела хорошо сохранившейся. Хотя, казалось бы,. «Что это?» — нахмурился князь, посмотрев в указанном сестрой направлении. «Зачем ты мне это показываешь?» «Это запирающий механизм», — подсказала из-за спины неугомонная Эйка. «Уверена, он по-прежнему функционирует». «Да», — кивком подтвердила слова лисицы Аяка. «Я видела такое на одном из древних рисунков, но не представляю, как он работает. Возможно, если его не трогать, ничего не случится» но мне бы не хотелось оказаться случайно запертой в этом месте. Печати богини пропали, и Кера нас, конечно же, вытащит, но сколько ему на это понадобится времени? Полагаю, он включается приложением силы. Сейчас. Эйка прошла на территорию склепа, внимательно осмотрела кран и, обернувшись, произнесла. Я сейчас попробую его включить. Вы стойте там и ждите. И Если получится, плита опустится а потом я её снова подниму. «Госпожа?» Лисица перевела взгляд на Аяку. «Вам лучше пока вернуться обратно?» «Нет», — покачала головой княжна. «Я уже зашла, и выходить не намерена. Делай, что хотела, и не обращай на меня внимания». В ответ на это лисица пожала плечами. Затем вопросительно посмотрела на князя, и тот, мгновение поколебавшись, кивнул. «Оно и понятно». Нори не станет связываться с упрямой сестрой, которая вбила себе в голову какие-то там установки. А ну, как выйдет и не обретёт обещанной силы, да наш потом не простит себе этого до конца жизни. При этом, виноват ты или нет, дело десятое. Расстроенная женщина найдёт к чему прикопаться. В общем, проще не спорить. Да и к тому же риск не сильно велик. Плита, по идее, должна открываться уже без жемчужин. Но даже если это не так... У Нори вроде бы две штуки осталось. Ещё одну у него выпросила Аяка. Заручившись поддержкой князя, Эйка кивнула. Положила руки на кран и, зажмурив глаза, запрокинула голову. Спустя пару ударов сердца ладони девушки окутала зеленая дымка, а в следующее мгновение огромная плита медленно поползла вниз. Охренеть! Четыре тысячи лет! Оно до сих пор как-то работает. Разум просто отказывался такое воспринимать. Нет, конечно, можно предположить, что заклинание милосердное законсервировало внутреннее пространство этого склепа. Но всё равно как-то оно не бьётся. Горящие на стенах фонари, запирающий механизм, беззвучно опускающаяся плита. С другой стороны, эта хрень ведь только называется механизмом. Там же нет привычных подшипников и шестерёнок. А значит, нечему и ломаться. Добавил силы, Оно поднялось, убрал, опустилось. И вообще, я обещал себе не морочиться. Но опять вот пытаюсь всё объяснить. Лучше бы читать научился ей Богу. Плита начала подниматься только через пару минут, когда князь и Оши уже заметно занервничали. Впрочем, ничего страшного не произошло. Девушки были живы и вполне себе целы. А лисица ещё и светилась, как начищенный самовар. Ну да, дали девочке поиграть в старенькие игрушки, Вот она и обрадовалась. Заметив наши хмурые физиономии, Эйка, ничуть не смутившись, пояснила, что сразу открыть было нельзя, потому что механизму требуется какая-то там зарядка. Впрочем, никто никому ничего предъявлять не стал. Князь приказал выдвигаться, и отряд, зайдя на территорию склепа, направился вниз к подсвеченному арочному проходу. «Вообще странные какие-то ощущения от этого места». И то первое выражение лица Аяки вполне соответствовало окружающей действительности. «Ведь когда ты идёшь в склеп, то и ожидаешь увидеть именно склеп, а никак не эскалатор московского метрополитена, пусть и в постапокалиптическом его варианте. Где, скажете, запустение? Пиковая пыль, потрескавшиеся надгробные плиты и унылые надписи на табличках. Впрочем, Эйка же сказала, что это какой-то там город». Вот даже интересно, к какому гению стукнуло в голову использовать его в качестве склепа. Лестница, по которой мы шли, была завалена мусором, насыпавшимся из трещин в стенах и потолке. Ступени заметно истёртые, на некоторых из них выбиты какие-то знаки. В конце спуска заметны остатки изогнутых барельефов. Фонари одинаковые и расположены в ряд, метров примерно через пять друг за другом. Горит из них всего 11 штук, но плафоны у всех вроде целые. Примерно половину пути вниз я внимательно разглядывал стены и потолок, пытаясь поймать ускользающую мысль. И в какой-то момент вдруг понял, что это подземелье очень похоже на бункер. Ну да. Простота внутреннего устройства, арочные проходы, плита на входе и возможность сдвинуть её изнутри. И ассоциации с метро возникли именно из-за этого. Подозреваю, что асуры не просто так прятались под землёй. В мире, где боги реальны, а некоторые из них способны устроить локальную Хиросиму, лучшего места для жизни, наверное, не придумать. Особенно для расы, которая враждебна всем остальным на поверхности. Спуск тем временем продолжался. Тускло горели фонари, вытягивая по стенам неровные рваные тени. Негромко скрипели под ногами мелкие камни. В воздухе едва заметно тянуло серый и аммиаком. Из прохода внизу пробивался грязно-оранжевый свет. Совсем как тогда, в той жизни, в чертоге. Не хватает только голосов в голове. «Стойте!» Негромкий голос Тануки прозвучал в тишине пистолетным выстрелом. Идущий первым Кояма тут же остановился и, не оборачиваясь, положил ладонь на рукоять меча. «Что-то случилось?» Остановившись вместе со всеми, Нори продержал за локоть сестру и, обернувшись, вопросительно посмотрел на Тануки. «У меня плохие предчувствия». Встретившись с князем взглядом, хмуро буркнул енот и кивнул в сторону арки. «Там впереди какая-то мерзость. Не очень вроде опасная, но защититься лучше сейчас. Стойте где стоите. Эй-ка, доставай желудь! Произнеся это, Иоши отодвинул с дороги одного из телохранителей. Прошёл вперёд и, встав на две ступени ниже Коямы, скинул с плеча свой мешок. Лисица вернулась в конец отряда и встала за спиной замыкающего. Затем Йокой вытащили из своих сумок по желудью и принялись сосредоточенно их жевать. Со стороны это выглядело забавно. Толпа мужиков, в хорошей броне, с луками за плечами, стоит посреди лестницы и наблюдает с серьёзным видом за жующим и чавкающим молодым парнем с простоватым лицом в штопанной крестьянской одежде. При этом желудь, если судить по физиономии енота, по вкусу был, прямо скажем, не очень. Ни разу не медовые соты. И уж тем более не сакэ. Закончив жевать и утерев текущие из глаз слёзы, Иоши проморгался, затем наплевал себя на ладони и выставил их перед собой. В следующий миг из рук Тануки в сторону Эйки вытянулись два полупрозрачных зелёных ростка. Обогнув стоящих на пути самураев, побеги коснулись ладони лисицы, и, немного увеличившись в размерах, явили миру два десятка бутонов. «Прикольно и нихрена непонятно». Со стороны это выглядело мультипликацией, которая неизвестно как пролезла в художественный фильм о средневековой Японии. При этом самураи замерли боясь шелохнуться, словно промеж них проползла огромная змея. В отличие от мужчин, Аяка стояла с широко распахнутыми глазами и внимательно наблюдала за заклинанием. Не знаю уж, чего она там видела, но, судя по лицу княжны, Йокой творили какую-то очень сложную магию. Появившиеся бутона тем временем, увеличились в размерах и распустились фиолетовыми цветами, которые вскоре превратились в шары, размером с человеческую голову каждый. «Не двигаемся», — устало произнёс Иоши, и в следующий миг шары лопнули, выбросив в воздух облака фиолетовой пыльцы, целиком накрывшие отряд. «Дышите глубже», — из-за спины потребовала лисица, и народ послушно засопел. «Да, всё-таки прикольно жить в сказочном мире» ещё бы хоть что-нибудь понимать». Неприятные запахи исчезли, как не было, сменившись ароматами хвои и еловой смолы. При этом дышалось легко, словно мы и впрямь оказались в лесу. Фиолетовая пыльца в горле не ощущалась, но, надышавшись ей, я почувствовал прилив сил, как от укола конторскими препаратами. В теле появилась приятная лёгкость. Напряжение схлынуло, настроение поползло вверх. «Всё, можно идти!» Иоши отряхнул руки и, закинув на плечо мешок, кивнул в сторону арки. «От слуги Мары вас эта защита не спасет, но заклинания мелких порождений хаоса теперь не навредят. И да, постарайтесь себя контролировать. Прилив сил, который вы сейчас ощущаете, очень опасен. От железа и когтей он вас не прикроет. И, переоценив себя, можете погибнуть. Все. Я сказал, вы услышали». Тануки посмотрел на Кояму и отошел в сторону, пропуская самурая вперед. Командир телохранителей кивнул и, не оборачиваясь, сделал знак двигаться дальше. Внизу за аркой обнаружился хорошо освещенный каменный зал размером 100 в котором мы убили лохматую обезьяну. Правда, в отличие от чертога, тут была только одна статуя. Существо с птичьей головой и человеческим лицом стояло на постаменте возле противоположной стены. Метров около пяти в высоту, в длинных, не одеждах, с разведенными в сторону руками и распахнутым клювом Непонятная тварь выглядела испуганной. Хотя я не орнитолог и слабо разбираюсь в мимике подобных уродов, так что вполне могу ошибаться. Орнитология. Раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц. Кроме всего прочего, в зале находилось шесть прямоугольных проходов, по три в каждой боковой стене. При этом четыре из них были наглухо закрыты плитами, на вроде той, что наверху. Но возле каждой двери... Из стен торчали уже знакомые водопроводные краны. Из освещения — круглые магические фонари по периметру зала и пара десятков продолговатых за спиной статуи. При этом круглые торчали из стен на равноудалённом расстоянии друг от друга, и горела из них хорошо, если третья часть. Продолговатые горели все, но были развешаны каким-то странным узором. Пол ровный, выложен плитами, из которых составлен какой-то мутный несимметричный орнамент. Проходы, расположенные напротив друг друга. Открытые в левой стене, ближний к нам и центральный. Никаких саркофагов и костей в зале не видно. Но сквозь запахи серы и аммиака отчётливо пробивается характерная трупная вонь. Не знаю. По логике, за 4000 лет все кости давно обратились бы в прах. Но логика в этом мире порой работает странно. Если это место было законсервировано заклинанием милосердной, то тут, возможно, сохранились и свежие трупы. Не, ну а чем еще тут может вонять? Все остаемся на входе. Зайдя под арку, Кояма прошел немного вперед, затем медленно оглядел зал и знаком приказал десятку рассредоточиться. Бойцы с луками в руках и наложенными на тетивы стрелами разошлись вдоль стены и, привычно забрав сектора, замерли в обманчиво расслабленных позах. Йокой остановились у меня за спиной, напряженно всматриваясь в полумрак подземного зала. Князь с Саякой прошли под арку последними. Княжна осталась около входа, оглядываясь и восхищенно хлопая глазами, как Наташа Ростова на своем первом балу. Нори же особой радости не испытывал. Что-то не похоже это на склеп, со вздохом произнес он, обводя взглядом зал. Наверное, зря мы взяли с собой только десять бойцов. Да кто ж знал, что тут такое? Скосил взгляд на приятеля, пожал плечами я. «Мне даже интересно, кому пришло в голову устраивать здесь кладбище?» «Ты словно не был с нами на островах», — муро буркнул из-за спины Иоши. «Нет, я понимаю. От счастья можно потерять память, но чтобы настолько...» «Что ты такое несёшь?» — обернувшись, поморщился я. «И при чем здесь наша поездка на острова? А ты разве не помнишь кладбище на Мидоре?» В ответ язвительно поинтересовался енот. «И как ты думаешь, почему люди сейчас сжигают своих покойников?» «Ты хочешь сказать, что...» «Да, Таро», — кивнула Эйка, осуждающий, посмотрев на своего приятеля. «В давние времена покойников старались закапывать как можно глубже, чтобы те, в случае чего, не имели возможности выбраться. Большинство порождений Сета, которые проникают сюда из Нижнего мира, способны осквернять кладбище и поднимать мёртвых». «Помнишь, я говорила, что душа после смерти какое-то время находится около тела? Так вот, при сожжении она мгновенно освобождается и улетает в астрал». «А порождение тьмы лишаются потенциальных солдат», — продолжил за подругу Иоши, и, обведя взглядом зал, пояснил. «Здесь когда-то обитали асуры, и людям эти помещения не нужны. А вот мертвым тут как раз самое место». Великий Небесный Дракон лишь в самом конце своего пришествия повелел людям сжигать тела умерших. Это место было запечатано раньше. Да, как же оно просто, если включить мозги. Однако человеку с земли в последнюю очередь придет на ум армия нежити, которую супостаты могут поднять с десятка кладбищ любого крупного города. Так что не нужно считать предков Нори кретинами. Та плита на входе, скорее всего, раньше открывалась снаружи. Возле неё всегда находились бойцы, способные отличить приспешника Сета от обычного человека. Да и случись что, лестницу перекрыть значительно проще, чем отлавливать разбежавшуюся с кладбище нежить. Ну да, только всё равно оно как-то не бьётся. «Ясно», — кивнул я и посмотрел на Тануки. «Ну, а тогда объясни, чего вы так переполошились на лестнице? О какой мерзости ты говорил?» Хаос способен изменять трупы без участия заклинателя. Мгновение поколебавшись, пояснила за Эйка. Происходит это не быстро, но за 4000 лет тут могло завестись всякое. Я никогда ни с чем похожим не сталкивалась, но. Что, видя сомнения на лице Кицуна, уточнил я, Ты что-то почувствовала? Вон там. Эйка указала на статую: Те оранжевые пятна. «Мне кажется, это Саори Сигоса. «И?» — нахмурился я. «Поясни, что это такое?» «Призраки, способные забирать силу прикосновениями. Мерзкие твари». «Так, может быть, их сразу и...» Внимательно слушавший наш разговор Каяма обернулся и вопросительно посмотрел на лисицу. «Там их пара десятков. Мы успеем выстрелить раз по пять, пока они сюда долетят». «Сейчас стрелять бесполезно». Отрицательно покачала головой Эйка. Стрела или заклинания должны пробить призрака насквозь, иначе он не развоплотится. Они же не просто так облепили стену. Этих тварей нужно чем-то привлечь. Мной, усмехнулся я, и, вытащив из ножен меч, встретился взглядами с нори. Силы у меня нет, лука тоже. Так что ждите, я их сейчас позову. Осторожнее, попросил князь, кивнув в ответ на мое предложение. «Как всегда», — улыбнулся я, и медленно пошёл в сторону статуи, думая о том, что происходящее очень напоминает компьютерную игру. «Не, ну а разве этот подземный город не похож на игровой данж?» Собрали рейд, оббафались перед входом, и вот сейчас отправили танк вперёд. Хотя, сказать по правде, танк из меня как из дерьма пуля, но сагрить мобов смогу. При этом риск минимальный. Ребята стреляют из луков, как я, из своего вереска. В смысле, не промахнуться. А призраку хватит одной стрелы. Дерьмо случилось, когда я добрался до одного из открытых проходов и заглянул внутрь. В зале, чуть меньше того, в котором мы находились, ровными рядами стояло полсотни каменных саркофагов, большинство из которых оказались разрушены. Пол помещения был завален обломками, а около дальней стены толпилась куча непонятных тварей. Метра под два ростом каждая, с чудовищно выраженной мускулатурой, маленькими головами и обезьяньями лапами с жуткими гипертрофированными когтями. Они стояли как статуи, словно окаменев. Но как только я показался в проеме прохода, синхронно повернули ко мне свои морды. Дальше произошло ожидаемое. Не издав ни единого звука, чудовища сорвались в мою сторону, и события понеслись вскачь.